Четвертое. Перенесение аффекта. Как правило, пациент будет сообщать терапевту о своей неспособности переносить кризисную ситуацию. Дело не только в том, что ситуация очень сложная, но и в том, что пациент не может ее переносить. Валидируя страдания пациента, терапевт в то же время должен применить конфронтацию, убеждая пациента в необходимости перенесения негативного аффекта. Очень часто может пригодиться формулировка подобной следующей. «Если бы я мог убрать вашу боль, я бы сделал это, но я не могу». И вы, по всей видимости, этого не можете. Мне очень жаль, что вы так страдаете, но сейчас вам нужно терпеть боль. Перетерпеть боль – единственный выход. Не следует ждать от пациента согласия с этой точки зрения на ранних этапах терапии. Однако, это не должно мешать терапевту регулярно применять формулировки, подобные приведенные выше, на этих этапах терапии.